Глава 13. Маришка и Уморушка, когда сидели в чулане, запертые егусей, твердо дали себе слово немедленно вернуться к Ивану Ивановичу, если все закончится хорошо. Но стоило им только вырваться на волю и оседлать ковер-самолет, как их твердое решение тут же забылось. Переполненная впечатлениями от недавней смертельной опасности, девочки делились ими между собой, не имея под руками других слушателей. Ковер-самолет, получив команду «лететь вперед», вперед и летел, но совершенно в противоположную сторону от Ивана Ивановича. Мелькали внизу озера и реки, леса и горы, мелькали города и села, и даже целые страны, а девочки, увлеченные разговором, не замечали этого. И только наговорившись всласть, они, наконец, похватились. «Слушай, Мариш, а куда мы летим?» — спросила уморушка подругу, разглядев внизу острые готические шпили городских зданий. «На Светлогорск не похоже, на Москву вроде бы тоже». Маришка взглянула на исчезающий в дымке город и ахнула. «В другие страны залетели, на запад куда-то нас занесло, а нам на восток нужно». Девочки собрались было поворачивать ковер-самолет и лететь поскорее обратно в Муромскую чащу, но в этот момент острый глаз у Морушки разглядел на вершине большой горы, поросшей лесом, чей-то одинокий костер. И юной лесовичке страшно захотелось узнать у мирного пастуха, у Морушка почему-то сразу решила, что у костра сидит мирный пастух, а рядом с ним пасется мирное стадо овечек, в какую это страну их нечаянно занесло. Маришка попробовала ее отговорить, но упрямая уморушка стояла на своем. «Пастух не яга, есть нас не станет», — решительно заявила она, мысленно, уже давая ковру, команду идти на снижение, а вот супчиком пылевым угостит. «Ух, и проголодалась я, надо признаться!» И уморушка весело похлопала себя ладонью по животу. Захотелось подкрепиться и Маришке, поэтому она не стала долго упорствовать и вскоре махнула рукой. «Не съедят же нас в самом деле, а ковер не станем скатывать, чуть что и на него». Сделав плавный поворот, путешественницы опустились совсем рядышком от костра. Не сворачивая летательный аппарат, они оставили его лежать распластанным на земле, а сами тихонько направились к одинокому пастуху, печально сидевшему у огня. Пастух — это был огромных размеров мужчина с черной кудлатой головой и такой же черной, как смоль, бородой — помешивал сучковатой палкой золо и угли и о чем-то сосредоточенно думал, глядя грустными карими очами, на желто-алые языки пламени. Над огнем, как и предчувствовала уморушка, кипел в металлическом котелке ароматный суп. Остановившись в двух шагах от костра и его хозяина, Маришка чуть слышно кашлянула и сказала, «Здравствуйте! Простите, но мы заблудились!» Пастух дернулся, как будто его ужалили, быстро обернулся лицом к девочкам и живо-живо заговорил на старо-французском, «Кто вы такие? Откуда свалились детишки? Как вас зовут? А вы знаете, кто я такой? Хотите суп из свежих кореньев? У меня есть яблоки, очень вкусные!» На их счастье Маришка и Уморушка хлебнули вавилонского эликсира до полета, а не после него. Поэтому они прекрасно поняли сбивчивую речь гостеприимного пастуха и постарались тут же ответить ему на том же французском. «Мы не свалились, мы путешествуем, у нас каникулы. Меня зовут Маришка». Маришка ткнула себя пальцем в грудь, «а меня Уморушкой». Владелица редкого имени тоже дотронулась пальцем до своей груди, опасаясь, как бы ее не перепутали с подругой. «Суп мы хотим. И яблоки тоже. Спасибо. А вас как зовут?» «Вас, простите, мы пока не знаем». При каждом ответе путешественниц бородач-пастух весело кивал головой, и лицо его озаряла теплая сердечная улыбка. Но как только дело коснулось его собственного имени, Мужчина помрачнел и попытался отмолчаться. Но уморушка повторила этот вопрос еще дважды, и бородач нехотя представился гостям. «Меня зовут Разорвакль». Такое вот имечко родители дали. Не обращайте внимания. «Разорвакль?» – переспросила Маришка и искренне удивилась. «Это точно редкое имя. А вы, простите, кто по профессии? Пастух, лесник, охотник?» Разорваколь виновато улыбнулся, как-то странно пожал плечами и отвел свой взор от проницательных глаз Маришки. «Лгать он не хотел, а говорить правду, видимо, никак не мог». Чтобы как-то разрядить неловкую паузу, Уморушка рассмеялась. «А я знаю, кто он, и никакой он не лесник и не охотник. Он леший». Разорвакль смутился и поспешил отвергнуть такое предположение. «Нет, нет, нет, я не леший, я людоед!» И он, сделав такое признание, поднял руки и горестно закрыл лицо могучими ладонями.